Глава 11. Послание Моисею или Великое Провидение. Наконец Моисей добрался до последней рукописи. На самом деле он не хотел, чтобы они заканчивались. В них было столько силы, столько откровения, что Моисей был бы рад провести всю свою жизнь, читая их. И ему не нужна была еда или питье. кровь и уют. Эти рукописи давали все, что ему требовалось, и даже с избытком. Это была та мана небесная, которую он возжелал всем своим сердцем и которая наполняла его до краев своей благодатью и светом. Но книга близилась к концу, и теперь ему предстояло прочитать последние ее страницы. Последний папирус был завернут особенно тщательно, и это показалось Моисею немного странным. Развернув хрупкие листы, Моисей расправил их и приступил к чтению. «Здравствуй, правнук мой, тот, кто плоть от плоти моей и в жилах которого протекает божественная кровь, кровь великого Атланта. Пишу тебе, так как у меня было особое видение, связанное с тобой. Я видел того, кого охраняли тысячи ангелов, особое дитя, предназначение которого велико, а судьба светла, хоть и трудна». Ему суждено было родиться в смутные времена. Но боги благоволили ему, и теперь я должен сказать тебе, что это дитя — ты. Во имя спасения тебя и во имя провидения твоя мать, положив тебя в корзину младенцем, спустила тебя по воде огромной реки вблизи того места, на котором я воздвиг, великого стража времени и храм вселенского времени». Проведение постаралось, чтобы тебя нашли те люди, которые тебя и усыновят. Это будет царская семья, и будет им велено дать тебе имя твое, взятое из воды, точнее, Моисей». Моисей насторожился. То, что он прочитал, не могло быть правдой, но оно было ею, он это чувствовал. Он перечитал еще раз только прочитанное и еще раз, полагая, что написанное мерещится ему. «Нет». Это не было ни миражом, ни мороком. Но этого просто не могло быть. Это было невозможным. Этого он точно не ожидал прочитать на древних страницах. В немалом возбуждении Моисей вскочил на ноги, пробежался по саду и вновь сел за стол. Его руки дрожали. То, что он переживал, листая древние страницы, было потрясением и ничем иным. Он даже задерживал дыхание, когда вглядывался в выцвевшие строки. Моисей знал, что его действительно выловили в люльке из воды. Он знал, что именно так и был назван, и что именно так и попал в царскую семью, которой стала семья фараона Эхнатона. И дата его рождения действительно совпадала со смутными временами, в которые умерло множество младенцев. Видно, кто-то не хотел, чтобы он родился. Этому мешали все силы тьмы. Но все это вместе напоминало невероятную выдумку. Или такое же совпадение? Нет». Он продолжал чтение, отмечая удивительное сходство описываемой истории с собственной историей. Но он был не просто в замешательстве, не просто был мучим сомнениями. Каждое последующее слово его сковывало и выкручивало. Он почти что сходил с ума. «Послушай меня, Моисей. Не удивляйся и успокойся. Все, что ты читаешь сейчас, написано для того, чтобы ты это прочитал». Эти рукописи были спрятаны и предначертаны для одного человека, твоего приемного отца, царя этих земель. Именно для него они будут сохранены в особом месте храма времени, сохранены жрецами до определенного момента. Но в итоге прочитать их должен будешь именно ты. Теперь все остальное лишь дело рук проведения. Ты должен стать тем, кто изменит жизнь земли. Ты явишь миру закон. А после тебя... Придет новый мессия, новый гор. Впервые за многие тысячелетия Сириус, звезда Исиды, поднимется точно над пирамидой и возвестит рождение того, кого все так долго ждали. Рождение истинного Дитя Бога. Да пребудет с тобой великая божественная полнота, потомок мой, и да свершится предначертанная жизнью. Это не может быть простым совпадением. В потрясении... Прошептал Моисей, понимая, что послание адресовано именно ему. «Они не могли даже предположить мое существование, но они знали обо мне, знали задолго до моего рождения. Как это возможно?» В этих рукописях, пришедших из древности и переданных ему, его приемным отцом, было написано именно о нем. Написано с подробностями, которые невозможно было предугадать. Моисей понимал, что ошибки быть не может, послание попало в его руки, потому что было послано ему, но не мог поверить в происходящее. Это выходило за все рамки понимания, как его давно ушедшие предки могли знать, что именно он будет читать их послания через множество лет и сменившихся поколений. Или все дело в безграничной силе проведения божественного света. Неужели возможно предначертание судьбы на тысячи лет вперед? Получается, что провидение все знало заранее и подводило Моисея именно к этому дню? Он задумался. Происходящее с ним было непостижимо для понимания. Не только его судьба, но и все вокруг него, все жизненные обстоятельства, множество окружающих его людей складывались таким образом, чтобы все сошлось в одной точке, чтобы все получилось так, как задумало провидение» получается что в жизни нет случайностей неужели все сущее это великая игра неужели и в самом деле каждому человеку незримые силы помогают всю его жизнь его ведут к назначенной цели презрев сон грозящих ему случайностей и миллион неблагоприятных обстоятельств или эта игра касается только некоторых но не значит ли подобная избранность еще большей ответственности моисей был и в восторге от открывшегося ему чуда и в страшном волнении. И не в силах сдержать слез, он упал на колени и воскликнул. «О, великая девственница света, знающая все и обо всем во все века и во всей бесконечности времени, я исполню предначертанное тобой. Как бы это ни было трудно, я пройду по дороге судьбы, которую ты уготовила мне. Рассчитывай на меня, ибо иного не дано». Осознание собственного предначертания вдохновило Моисея. Его радости не было предела. Он вскочил на ноги и побежал в покое отца, чтобы рассказать ему о том, что узнал только что. Миновав охрану, которую узнала пасынка правителя, Моисей ворвался в опочевальню фараона. Эхнатон еще спал. Но Моисей разбудил его, обнял и сквозь слезы радости промолвил. «Отец, солнце мое вечное, вставай. Я должен кое-что важное рассказать тебе». «Меня избрала Великая Девственница Света. У меня есть предначертание, миссия. В этих писаниях говорилось обо мне. Ты знал об этом?» Только что проснувшийся фараон с трудом приподнялся, улыбнулся и обнял Моисея. «Да, сын мой, я все знаю и уже много лет живу с этим знанием. С того самого дня, когда тайные жрецы храма мне вручили эти папирусы, я узнал все». И с тех пор взирал на тебя не только с любовью, но и с изумлением. Я же говорил тебе, что знаю эти рукописи наизусть. Но знать мало. Все последние годы я готовил тебя к твоей миссии. Готовил тебя к тому, чтобы ты смог принять и достойно выдержать уготованную тебе участь, выпавшую тебе судьбу. И я рад, что сумел воспитать тебя таким, какой ты есть». «Отдельная благодарность моя богам, возложившим на нас с тобой это испытание. Ведь твоя миссия – это и моя миссия. Я мечтал дожить до этого момента, сын возлюбленный мой. Ты – это наша надежда на мир. Ты – это спасение будущих поколений. Тебя избрала судьба не просто так. За твоей спиной стоят боги, и ты – семя их на земле». Наши религии однажды растворится в этих песках. Наша цивилизация когда-то прекратит свое существование, но те, кто пойдут за тобой, будут до конца веков. Все меняется, и миру открывается истинный Бог, тот единственный, о котором я пытался нести вести людям, великий Атон, единый Бог. «Отец мой», — изумился Моисей, — Так это ты посадил все эти деревья, что сопровождают меня всю мою жизнь. Ты украсил ими наш путь. Получается, я не просто так рос среди них, не просто так они всегда присутствовали рядом со мной. Да, Моисей! кивнул их на тон, это был я, я сделал это для тебя. Ты проднился с этими деревьями, под их сенью прошло все твое детство. Они это часть твоей души. «Они воспитали тебя. Охраняй и береги их. В них душа земли». Эхнатон смотрел на Моисея и видел в нем свое будущее. Запредельная радость переполняла умирающего правителя. Его миссия была исполнена. Теперь ему можно было спокойно пересекать границу смерти. Его предназначение свершилось. Теперь он мог с легкостью отправляться к богам. Радостные переживания не прошли бесследно. Эхнатон стал задыхаться, его сердце не выдерживало нахлынувших эмоций, он закашлял и прижался к Моисею, стараясь запомнить ощущение от близости родного человека. Он знал, что это момент истины, в последний раз он посмотрел в глаза Моисею, в которых увидел слезы радости, после чего великий фараон со счастливым лицом переступил черту жизни и смерти и замер». Поняв, что отец умирает, Моисей возрыдал всей душой. Горе нахлынуло на него. В этот момент, в внезапной скорби, он не мог думать о посмертии жизни вечной. Загробное бытие представлялось ему чем-то непостижимо далеким и недосягаемым. Смерть представлялась непроглядной черной бездной, которая разверзлась между ним и его отцом. Бездной, которая поглотила навеки того, кого Моисей любил всем своим сердцем. Он понимал, что отцу недолго оставалось, но его смерть все равно стала для приемного сына и тяжким ударом, и невосполнимой утратой. Он сжимал в объятиях бездыханное тело отца и громко рыдал. «О боги! Пребывающие в вечности и неведающие смерти! Неужели вы считаете это справедливым? Сегодня смерть сильнее всех, безжалостней ее нет на земле». Она творит все, что ей вздумается, и всегда считает себя безнаказанной. Она забирает все, что так дорого сердцу. Она беспощадна и жестока. Она выбирает себе жертву по собственной злой прихоти. Посмотрите, боги, ей подвластны все наши души. Мы совершенно беззащитны перед ней. Зачем вы попускаете ей? Ведь она стучится уже и к вам в небеса, и ей подвластно все». Я ненавижу ее за все. Что она сделала с людьми, я проклинаю ее за ее бесчеловечность. Теперь я знаю, кто мой первый враг. Теперь я знаю, что так на моей душе, и что я в своей жизни, скорее всего, не смогу полюбить никогда. Посмотри на меня, о великое солнце мое. Я никогда не смирюсь с этой несправедливостью. Моя вера сильна, но мне сейчас как никогда тяжело». Сжимая в объятиях мертвое тело отца, Моисей заливался слезами и продолжал обращаться к небесам и покинувшему его отцу. «Я верю, что тебе сейчас лучше, чем нам, отец. Но мне от этого не легче. Мне будет тебя не хватать. Мне уже тебя не хватает. В моем сердце образовалась пустота. Его проткнули ножом, и чем закрыть пробоину в нем? Чем заполнить пустоту в моем сердце? Чем залечить эту рану? Я не знаю». Сказав это, Моисей закрыл глаза их на тону, своему единственному отцу, и тихо произнес, «Ты проснулся уже, наконец, отец, а мы все еще спим. Ты первый вступил в земли наши обетованные, а мы все еще здесь. Подготовь нам там дом наш вечный, мы скоро к тебе придем, мы скоро тоже проснемся. Прощай, отец». И до встречи!